А на вершине горы в квадрате солнечного света бортмеханику предстали бы танки, задравшие дуло, индейцы, вскинувшие томагавки пиратские пушки, наведенные вверх. И в центре этой наспех составленной армии сам бормеханик, сжимающий натянутый лук со стрелой. Это богатство бормотехнику добыли чудесные слоники. Всю силу своей сохшей, изъеденной Электроучением мысли Бормотехник некогда бросил на их создание. Их уши были способны уловить горестные призывы потерявшиеся вещи. Гибкий хобот вытягивался на любую длину и проникал в любую замочную скважину. Шкура приобретала какой угодно цвет и сливалась с окружающим. Бормотехник выпускал своих добытчиков в полночь. Утвердившись в окошке башни, Бормоча, сморкаясь и утешаясь крепким гаечным табаком, он просиживал в ожидании до рассвета. Несли ему не только игрушки, попадались тут и взрослые вещи, которым при жизни хозяин относился как ребенок, отчего вещь, потерявшись, могла быть учуяна слониками. В нетерпении хватал бормотехник добычу. Его пальцы тряслись от жадности. Когда приходил последний слоник, он пересчитывал всех, запирал, а потом залезал в котел и играл и играл, иногда по многу часов подряд, даже не вылезая на поверхность игрушек, а пробираясь по тайным ходам внутри их куч. Но вот однажды слоники не вернулись вовремя. До рассвета бормотехник терзался в котле. Двор все светлел, и по мере этого росло отчаяние бормотехника. Наконец слоники появились, но в каком виде? Все они были попарно связаны хоботами. Бармотехник обмер, неужто тайна его разгадана? И в городе есть теперь насмешливый враг, способный добраться до самого Бармотехника. Весь день Бармотехник раскачивался и ныл, но к вечеру кое-что придумал. Он выбрал самых тихих и опытных слоников и приделал к ним фотоаппараты, а потом послал в темноту, настроив так, чтобы не нападать, а выслеживать. На рассвете слоники явились и даже привели с собой пропавшего товарища, которого неизвестные злодеи вчера закинули за гараж. Бормотехник схватил аппараты и с нетерпением заглянул вовнутрь. Что же он увидел? Жестокий и каверзный враг оказался одеждой, пустой одеждой, страшной одеждой, ходящей, мыслящей и безобразничающей. Так бормотехник узнал тайну детектора Изумление не покидало бормотехника, но скрижища, Пробудилась и задвигалась его фантазия, и принялась подсказывать ему планы, сперва смутноватые, потом все более отчетливые. Возможность невероятного обогащения игрушками – вот что увидел бормотехник в открывшейся ему тайне. Ведь слоники были так наивны, они не могли сравниться с одеждой в ловкости и уме. А так к тому же, жила прямо в домах, в детских квартирах, полных игрушек. И главная одежда тоже искала что-то. Каждую ночь она проникала в витрины издания и быстро применяла снаряженных ёлок одни игрушки на другие, а потом в потаённом месте разбивала добытые игрушки. Уж эту загадку бормотехник как ни кряхтел, не умел разгадать. И вот что он придумал в конце концов. Среди своих куч он отыскал очень приличный китайский пуховик, шапку, непарные варежки и ботинки и велел своим слоникам отбросить детектору в раздевалку все это. Вот одежки собрались на урок детдиктора и обнаружили в углу пуховик и другие детали. Сначала одежки удивились, откуда это. Потом решили, что кто-то из детей новичков позабыл. Когда детектор вышел к одежкам, они закричали: «Новенький, он ничего не умеет. Ну примем его решил детектор и оживил пуховика и Пуховик стал ходить на дедекторские уроки. Сперва ему приходилось врать, но потом уже и этого было не надо, потому что все приняли его и привыкли. Тогда бормотехник принялся учить Пуховика, что делать дальше. Вот как-то раз после урока Пуховик выбрал пальто поскромнее и предложил. «Тебе в какую сторону?» «И мне туда же. Давай вместе пойдем, поболтаем». «По пути Пуховик вроде невзначай» вынул из кармана военные погоны и начал ими поигрывать. Погоны были танковые с золотыми личинками.